Глава 30. Январь 1949 года. Албания. Военно-морская база в Авлёре. Когда они поднялись на палубу, по зимнему неяркое пока ещё солнце одаривало склоны окрестных гор последними лучами своей холодноватой благодати. Ветер, прорывающийся из моря сквозь скальный створ залива, не то чтобы усиливался, остановился всё более влажным и пронизывающим при первых же порывах которого начинаешь мечтать о тёплой печке и в ожделенных стенах дома или хотя бы о костре и каком-либо укрытии осмотревшись гайдук обратил внимание что Жерми с лейтенантом переводчиком Ланевским стоят у носовой орудийной башни рядом с группой итальянских офицеров однако эти двое держались особняком И подполковник понял, что встреча с стольинственным германцем, о котором говорил белогвардеец, опять откладывается. Я сам переговорю с графиней фон Жерми по поводу вашего поселения в отеле, упредил Дмитрия аташе генерал. Мне это сделать будет проще, да и вам, подполковник, лишняя отговорка уже там в управлении контрразведки не помешает. Как оказалось, гайдук напрасно терзал себя сомнениями. Просьбу Валынцева графиня восприняла как само собой разумеющееся. Именно такой вариант пребывания во Авльёре я и собиралась ему предложить. Скажу больше, на всякий случай я уже заказала подполковнику номер в отеле. Похвальная предусмотрительность. Только не вздумайте ревновать, отташе генерал в голову такое не приходит с убо служебная поездка. Мы ведь уже достаточно отдали дань уважения друг другу. Разве не так? Загадочно, подивичи запрокидывая голову, улыбнулась Жерми, беря под руку Волынцева и совершенно при этом не обращая внимания на своего верного подпорутчика. Напрасно ты волновался, Гайдук, пригласил генерал Дмитрия присоединиться к ним. Как говорят в таких случаях дипломаты, всё решилось в духе взаимного понимания. У каждого из нас возникают проблемы, которые со своими знакомыми лучше обсуждать устами друзей или командиров и просто старших по званию. Тут же спохватился Дмитрий, понимая, что никаких оснований причислять к кругу своих друзей генерала Волынцева у него нет, как собственно не существует и самого этого круга, не сформировался почему-то, не сложилось. В таком случае, тебе подполковник повезло вдвойне, заверил его аташе генерал с присущей ему грустной миной на лице. Мне приходится выступать как минимум в двух из трёх названных тобой ипостасях, так что пользуйся моим особым расположением. Уже вчетвером они направились к трапу линкора Вооружённый карабином, вахтиный итальянец проводил их таким уничижительным взглядом, словно они спускались не на пирс, а в братскую могилу. Таким же взглядом он отстреливал и две машины, взятые на прокат людьми фон Жерми, на которых русские отправились к Илирии, хотя и пешком до неё можно было добраться менее чем через 10 минут. И куда же девался ваш хвалёный германец? сквозь зубы процыдил гайдук, оказавшийся на заднем сиденье рядом с Ланевским. Он специально уселся так, оставив место рядом с водителем свободным, чтобы удобнее было общаться с лейтенантом. Однако тут же пожалел. Проходя мимо таксиста, рослова широкоплечего крепыша со смогловатым лицом и парлиному изогнутым носом, Дмитрий явственно почувствовал, как от этого парня по веело, ничем не скрытой силой и некой нравственной агрессией, словом чем-то таким, что обычно источали фигуры и взгляды старых опытных следователей НКВД и военной контрразведки, то есть людей по характеру, по жизни своей, а не только по профессии, нацеленных на то, чтобы подавить уверенность допрашиваемого, дезориентировать его, сломить волю. Вообще-то германец обязан был находиться на линкоре и наверняка должен был подойти. Мы с графиней специально поджидали его. Может, вы слишком рано оставили корабль? Не думаю, что-то наши ссовец стемнит. Так он что, бывший ссовец? Формально да, бывший, хотя, как вы понимаете, к тому же на колке ссссовскими номерами на руках не смываются. И вообще, удалению не подлежат. Говорят, их наносили особыми иголками, шприцами, из которых тушь впрыскивалась, доводя татуировки до костной ткани. Не уверен, мне приходилось видеть эти клеймления на руках пленных эссесовцев. Предполагаю, что речь идёт об обычной лагерной татуировке, извести которую тоже непросто. Кстати, вам приходилось видеть наколки этого германца? Нет, конечно. Даже его самого я видел только один раз, да и то издали. Мы общались через посредника, одного из унтер-офицеров из команды Джулиа Чезари. Напомню, что во время перехода линкора из Аугусты в Авлёру на борту меня не было. Я прилетел сюда самолётом вместе с графиней фон Жерми. Жаль Мне казалось, что ваше приглашение на встречу с этим эссесовцем подкреплено более тесным знакомством с ним. Гайдук в очередной раз взглянул на водителя, однако тот внимательно следил за дорогой и на взгляды пассажира не реагировал. Одет он был приблизительно так же, как бывают одеты в эту пору года большинство таксистов Европы, в потёртую кожаную куртку, под которой виднелась рубашка из плотной ткани и с расстёгнутым воротом, в давно не знавшие глажки и почти бесцветные брюки и в чёрную фуражку с чёрным обтянутым кожей козырьком. Кстати, он не просто бывший эсесовец. Как выяснилось, мы имеем дело с офицером СД из диверсионного отдела Главного управления Имперской безопасности. Во время прошлой встречи вы утверждали, что он прекрасно владеет русским. Следовательно, вслух размышлял подполковник, и ему пришлось повоевать в Союзе. К тому же в Главном управлении СД его наверняка считали неоценимым специалистом по диверсионным операциям в России. Знание вражеского языка в соединении с диверсионной подготовкой и фронтовым опытом Таких людей ценили во все войны и во всех армиях мира. Из этого следует, что на начальном этапе войны наш общий знакомый, наверняка числился офицером диверсионного полка Бранденбург 300, состоявшего в основном из русских белогвардейцев и представителей зарубежных националистических центров. Произнося это, флотский чекист боковым зрением следил за реакцией лейтенанта Тот уже понял, что Гайдук желает получить от него те сведения, на которые вряд ли расщедрится сам командос ССД. Как понял и то, что в эти минуты подполковник по существу пытается вербовать его сына белогвардейца, итальянского офицера. Как вы уже поняли, по многим вопросам удовлетворить ваше любопытство я так и не смогу. От вас требуется только одно свести меня с этим SS-командос. Чувствую, личность SS-овца вас заинтриговала. А вы способны вообразить себе профессионала, которого подобный тип поставил бы равнодушным к тому же кое-что вы всё-таки не договариваете. Разве что самой малости? Не томите, лейтенант. К чему запирательство? Вы ведь пока что не на допросе. Фака что иронично поджал нижнюю губу Ланевский. Известно только, что во второй период войны этот германец даже входил в состав особой диверсионной группы командас Отто Скорцини. Во всяком случае точно известно, что он лично принимал участие в операциях по освобождению Муссолини и аресту венгерского правителя адмирала Хорти. Это уже рекомендация. Чувствую, этот тип действительно способен представлять для нас интерес. Для вас, да, возможно, до сих пор мне казалось, что мы с вами работаем в разных организациях. Вы правы, в таких делах обобщение непозволительно, попытался исправить свою ошибку Гайдук. О том, что вы ему не безразличны, эссесовец понял сразу же, как только узнал, кто возглавляет группу корабельных чекистов. Хотите убедить, что вашему германцу знакома моя фамилия? Судя по всему, хотя в операциях подобных освобождению Дучи и аресту адмирала Хорти я участия не принимал, забыв на какое-то время о руле и дороге, водитель резко оглянулся, и Гайдук успел заметить, как из-под козырька фуражки, очень напоминающей своим фасоном фуражку офицера Вермахта, блеснули чёрные, буквально пронизывающие своим взглядом глаза. Подполковнику вдруг показалось, что албанец итальянец или кем он там был по своему происхождению, не случайно оглянулся как раз в то время, когда речь зашла об операциях от Тоскорцини. Он словно бы хотел степенить русского: уж тебе-то, подполковник, и мечтать об операциях подобного уровня не суждено. Остепенить, конечно, не получилось, зато в памяти барона фон Штубера, входившего в эти минуты в роль таксиста, всплыли не такие уж и далёкие события сорок первого года, в ходе которых судьба свела его с флотским чекистом